Мобилизация адаптационных механизмов. Представьте себе такую ситуацию. Вы сидите дома и пьете чай, а тут вам звонит начальник и говорит, что завтра нужно сдать отчет. И в этот момент вы сначала теряетесь, первая часть кривой, а затем в вашем организме вырабатывается адреналин. Вы садитесь и пишете свой отчет. И такие мысли, и такие идеи классные приходят вам в голову, потому что вы находитесь на пике стресса, на вершине эмоциональной кривой, на пике параболы. Затем наступает стадия выдерживания, расслабления. всё Работу сделали, сдали и расслабились. Кривая снова опустилась вниз. Или вам предстоит какое-то публичное выступление. Вот-вот сейчас оно начнется. Вы сначала стоите за сценой, боитесь, тревожитесь, кривая пошла вверх, потом выходите, Начинайте говорить, находясь на пике эмоциональной параболы, а после выступления наступает и расслабление. И стресс, проходящий по такой параболе, имеющий третью стадию, стадию выдерживания, расслабление, является нормальным и естественным для человека. Человек должен его переживать. Если он его не переживает, то у него вырабатывается синдром выученной беспомощности и накрывает депрессивное состояние. В 1967 году американский психолог, основатель позитивной психологии Мартин Селигман решил провести серию экспериментов на собаках с целью понять, каким образом можно научить их беспомощности, как можно, опираясь на систему Павлова, выработать у них такой необычный условный рефлекс. Селигман разделил подопытных собак на три группы. Первая группа собак просто жила в вольере, ее не трогали. Второй группе собак была предоставлена возможность избежать болевого воздействия, отключив систему электропитания, носом нажав на кнопку. Таким образом, вторая группа могла контролировать ситуацию. Третья группа собак могла избежать удара током, только если вторая группа отключит питание. Их собственная реакция на шоковое состояние не влияла на результат, то есть собаки третьей группы полностью зависели от действий собак второй группы. Через некоторое время все три группы были помещены в вольер с перегородкой, которую они легко могли перепрыгнуть, чтобы избежать удара током. Ну и, естественно, собаки третьей группы не смогли этого сделать. Они только ложились на пол и скулили. «Грустный эксперимент. Люблю собак, и хорошо, что сегодня такие эксперименты запрещены». Но как вы думаете, какие собаки оказались на грани гибели через две недели? Те, которые могли изменить ситуацию, или те, которые не могли? Конечно, те собаки, которые могли избежать электрошока через две недели, были абсолютно истощены. Потому что постоянно выбрасываемые в кровь адреналин, подгоневший организм что-то сделать со стрессом, перевозбудил их психику. Через две недели эти собаки были на грани нервного и физического истощения, а те собаки, которые никак не могли повлиять на ситуацию, со временем перестали испытывать стресс. У них выработался синдром выученной беспомощности, переходящий в апатию и депрессивное состояние. Этот шоковый эксперимент основателя позитивной психологии еще раз доказывает, что если вы можете пережить стресс и дойти до низшей точки параболы, то вы стрессоустойчивый человек. Но это лишь в том случае, если вы не находитесь, как вторая группа собак Селигмана, в условиях перманентного стресса. Если не все напасти случились с вами в один день. И дочка пришла. «Мама, у меня завтра концерт с шеей костюм». И начальник позвонил. «Выйди на работу». А теперь еще и кружка стоит не с той стороны, и в метро кто-то толкнул, и еще что-то еще. Ах, вот это еще что-то! Из-за него даже у самого стрессоустойчивого человека в какой-то момент наступает тотальное истощение. «Если парабола вашего стресса не идет на спад...» Если вы все время находитесь в верхней точке, на таком высоком эмоциональном плато, что адреналин в вашем организме буквально зашкаливает, то вы перестаете быть стрессоустойчивым. Стресс – это физиологическая реакция организма на меняющуюся среду. Поэтому если мы говорим о стрессоустойчивости, то невозможно не учитывать такой важный параметр, как состояние вашего физического здоровья и вашу готовность заботиться о нем. Организм реагирует на стресс, поэтому, дорогие слушатели, если вы не спите, не гуляете, не пьёте достаточного количества воды, не контролируете уровень витаминов и микроэлементов в организме, то ни о какой психологической стрессоустойчивости не может быть и речи. Помните, я вам призналась, что тоже когда-то думала, что я истеричка. Злюсь на детей, обижаюсь на подруг, когда они опаздывают, цепляюсь к мужу. Не в смысле пограничного расстройства личности, конечно, а в обиходном смысле этого слова. А потом поняла, что просто адски не высыпаюсь. Случился какой-то период в жизни, когда мне просто нужно было ложиться спать в 9 вечера, и я две недели засыпала именно во востолько. И жизнь заиграла новыми красками. А ведь мне сто раз говорили, что нужно спать. Я отвечала, что не могу. У меня столько дел, я только уложила детей, а мне еще нужно время на саму себя. У меня десятки лет моей жизни было оправдание, почему я не могу лечь спать вовремя. Но когда я начала ложиться в девять вечера, то мир не сошел с ума, а я получила массу дополнительной энергии. Если вы не спите, вы не можете бороться со стрессом, потому что для этого вам просто необходимы те гормоны, которые вырабатываются во сне. Поэтому неотъемлемый компонент стрессоустойчивости — это нормальное здоровье вашего физического тела. Простите, что я говорю такие банальные вещи, но просто это важно. И хороший психолог, работающий на основе психосоматического подхода, прежде всего спросит у своего пациента, есть ли у того установленные диагнозы, Если нет, то направит его к врачу. И только тогда, когда все медицинские рекомендации будут человеком выполнены, начнет работать с его психикой. Но в целом, первое, что вам необходимо делать, это спать. В период тяжелого стресса исключите, пожалуйста, крепкий чай и крепкий кофе, кока-колу и другие тонизирующие напитки, любой алкоголь. Находясь в стрессе, организм вырабатывает очень большое количество кортизола. Когда вы выпиваете психостимулирующие напитки, вам на время становится спокойнее. Но на самом деле, употребляя алкоголь в состоянии хронического стресса, вы как бы берете в долг у самих себя. Потому что алкоголь на время расслабляет, но в результате у вас перестают вырабатываться эндорфины, те самые гормоны радости, которые вам сейчас так нужны. И поэтому, когда действие алкоголя проходит, буквально через пару часов, гормонов радости вы лишены практически на все следующие сутки. То есть откат при употреблении алкоголя и других энергетиков огромный. Это как с холотропным дыханием. Человек глубоко дышит, кислорода становится так много, что сосуды сужаются, чтобы перекрыть доступ лишнему кислороду. В кровь выбрасывается углекислый газ, и в итоге у человека кружится голова. И он начинает задыхаться как бы от нехватки кислорода и передозировки углекислого газа, хотя на самом деле активно дышит носом. С алкоголем то же самое. Кажется, вы выпили и расслабились, но фактически у вас формируется алкогольная депрессия. От большого количества сладкого возникает тот же эффект. Я не физиолог и не врач, но в момент сильного стресса, чтобы я рекомендовала делать? откладывать все дела, забивать на всё и ложиться вовремя спать. Все дела подождут. Вы ложитесь спать, и вы исключаете алкоголь, кока-колу, сладости, все, что дает вам быстрые эндорфины. Но стресс поддерживается в организме не только на уровне тела, он обусловленный нашими мыслями. Иногда очень сильно, и теперь переходим в другое русло. Моя любимая поговорка, ставшая девизом «Все беды в жизни от переоценки ценностей». Иными словами, все беды в жизни от преувеличения значимости этих ценностей. То есть, когда вы втыкаетесь в ситуацию или проблему, те же процессы, которые запускаются в вашем теле, запускаются и в вашей психике. «В момент стресса вся ваша жизнь схлопывается до одной конкретной ситуации», — позвонил начальник. Так, срочно нужно выйти на работу, нужно кровь из носа успеть до дедлайна. И всё. И вы забываете, что это всего лишь работа, что это небольшая часть вашей жизни, что у вас ещё были планы. Вы плюёте на своё здоровье. Вы не задумываетесь о том, что через 5 лет или даже через неделю никто не вспомнит об этом дедлайне. Всё сужается. Вам нужно быстро сейчас решить проблему. Дочке шить костюм прямо сейчас. А как же? Концерт же завтра? А что нужно сделать в момент стресса с точки зрения психологии? Первое. Дышать. Всегда, когда мы сталкиваемся со стрессом, надо сделать вдох-выдох. Несколько глубоких вдохов с вниманием на вдох-выдох. Вы делаете медленный вдох на четыре, И медленный выдох и нужно сделать 10-12 глубоких и медленных вдохов это сразу возвращает вас в тело в стрессе люди как бы выходят из физиологических потребностей им трудно дышать они либо не могут есть вообще либо начинают есть не чувствуя сытости почему человек начинает активно есть Потому что импульсы возбуждения, которые возникают при стрессе, очень похожи на чувство голода и чувство сексуального возбуждения. Люди путают их. К тому же при шоковой ситуации организм тратит много энергии, и ему дико хочется есть. Но поскольку в мозге в этот момент включены другие активные зоны, чувство сытости не наступает, а значит и удовольствие от еды человек не получает. К хроническому стрессу это тоже применимо, но хронический стресс – это стадия истощения. Об этом мы поговорим чуть позже. В момент стресса мы как бы перестаем быть людьми. У животного за стимулом сразу следует реакция. Опасность – стресс. А значит, наорал, напугал или наоборот, убежал или замер, слившись с травой. А у человека между стимулом и реакцией есть еще промежуток, во время которого стимул обрабатывается корой головного мозга. Мозг стимул обработал, и человек способен реагировать не в соответствии со своим физиологическим рефлексом, а в соответствии с принятым решением. Этому мы с вами еще поучимся, а пока объясню на примере. Допустим, вы куда-то опаздываете, в этот момент ребенок выливает на себя суп. Были бы вы животным, за стимулом пролитой суп опоздания тут же последовал бы срыв, как прямая реакция на стимул. Но вы же человек, поэтому в этот момент вы делаете вдох-выдох, отсчитываете 10-12 вдохов-выдохов, возвращаясь в тело и давая мозгу возможность обработать стимул. И только вернувшись в тело, вы сможете принимать решение, но теперь уже осознанно. Поэтому первое, в момент стресса, Вы дышите. Спрашивайте себя, насколько ваши стопы удобно стоят на полу, насколько вам удобно сидеть, облокачиваться на диван. Это если вы хотите научиться в момент стресса не срываться на ребёнка, не хамить начальнику, не говорить гадости и мужу. Скорее всего, вам этого хватит. Но если стресс регулярный, если вам долгое время страшно или стыдно от того, что вы, допустим, опозорились публично, перебрав на корпоративе у всех на глазах пролив вино на платье, то стресс вырастает до размеров глобального. И в этом случае я предлагаю расширять контекст. Прямо расширять контекст, потому что при глобальном стрессе вы не только физиологически замираете, перестаете дышать или, наоборот, начинаете срываться. В таком стрессе вся ваша жизнь сужается до шокового события. Я пролила на платье вино, все это видели, я была в грязном платье, и теперь это ужас. И вот это грязное платье, и вот это стыдоба перед коллегами. И все мой позор видели. Все. Понимаете? С этого момента у вас нет своей жизни. Есть только вы и злосчастное пятно на платье. И любое событие, вызвавшее глобальный стресс, подобным образом сужается. Что вам нужно сделать для того, чтобы стать более стрессоустойчивым и выйти из стресса в таком случае? Начать расширять контекст. Каким образом? Представьте себе, что с момента, когда вы так оконфузились, прошел год. И вот он, следующий корпоратив. Представили? А теперь спросите себя, кто вспомнит про ваше грязное платье через год? Или наоборот, вернитесь в прошлое и вспомните, видели ли вы на прошлом новогоднем корпоративе человека, который облился. Как долго вы его помнили и как долго стыдили. Ну хорошо, годичные воспоминания еще свежи. А если пройдет 2-3 года? 5 лет! Насколько важным будет для вас это событие через пять лет? Чтобы вам было легче это представить, вернитесь в события своей жизни пятилетней давности. Вспомните провалы, из-за которых вы страдали. Например, не сданный экзамен, за который вы так переживали. Или это была первая любовь. Какой-то парень, который бросил и казалось, что теперь жизнь никогда не будет прежней. А сейчас оцените, насколько важно для вас сейчас, в момент стресса, то, из-за чего вы переживаете. То самое пятно на платье. Просто подумайте, а правда вы будете из-за этого переживать через 10 лет? Попробуйте прямо сейчас сделать классное упражнение. Прямо сейчас посмотрите на вашу стрессовую ситуацию. Воспроизведите в своих представлениях как картинку. Допустим, завтрашний квартальный отчет. Представьте, что вы завтра сдаёте отчёт. Представьте этот кабинет бухгалтерии или кабинет начальника и самого начальника, который читает ваш отчёт и на вас покрикивает. Прямо представьте во всех подробностях: стол, стулья, кактус на столе рядом с монитором компьютера. Или перед вами стоит ваш ребёнок, на которого вы сейчас накричали. И вот вы стоите в этой комнате со шторами в цветочек, и вот перед вами ребёнок со слезами на глазах. И вам стыдно и плохо. Ну или представьте себе, что скоро Новый год, а у вас до сих пор нет вечернего платья. Вы не знаете, в чём встречать самый любимый праздник. Прямо представьте себя, сидящий в своей квартире на своём диване и переживающий без этого платья. Представили эту картинку? Вам нужно представить себя в какой-то комнате или в каком-то небольшом пространстве. Прямо увидеть себя сейчас переживающим, переживающий из-за чего-то. Представили? Отлично. И теперь посмотрите, во что вы одеты, как вы выглядите, как вы дышите, из-за чего вы переживаете. И померяйте по шкале от 1 до 10, пожалуйста, уровень стресса. Допустим, это самый высокий уровень, 10. Теперь посмотрите, пожалуйста, на стены комнаты. Какого они цвета? Найдите несколько красных предметов, несколько синих. Послушайте, какие звуки вы слышите в этой комнате. Кто-то гремит посудой на кухне? Или кто-то смеется в коридоре за дверью кабинета начальника? А теперь сделайте глубокий вдох и выдох. И постарайтесь увидеть не просто комнату, а прямо дом, в котором вы находитесь. Вы сейчас видите подъезд изнутри, и вы видите свою квартиру, квартиру над собой, квартиру под собой. Вы можете разглядеть квартиру справа, квартиру слева. Вы можете увидеть, как соседи ложатся спать, как кто-то заходит в лифт. услышьте звуки. Кто-то моет посуду, кто-то моется в душе, кто-то смотрит телевизор. А теперь вы как будто смотрите еще дальше на дом целиком. Вы видите дом, вы видите горящие где-то окошки. Если это частный дом, вы видите крышу, трубу. Вы смотрите на свой дом со стороны, и вы слышите шум улицы. Вы слышите ветер, который на этой улице завывает. Вы слышите, как ездят машины или хрустят ветки под ногами. Вы смотрите на свой дом со стороны. И теперь вы смотрите на это ещё дальше. Вы видите свой район целиком со стороны, вы видите огоньки ночных машин, вы видите таксистов за рулём, вы слышите, как шумит ваш город. Вы просто смотрите со стороны. Да, вы слышите, если это частный дом, как шумит лес, вы видите, как бежит рядом река. Вы чувствуете вкус и запах вашего города. Вы слышите ароматы, где-то там жарят шашлыки, где-то готовят какао. И вот вы видите всю вашу страну. Вы прямо со стороны наблюдаете Россию с разными часовыми поясами. А может быть, вы в другой стране? Посмотрите со стороны, как выглядит ваша страна, как она звучит, как она пахнет. И вот вы оказываетесь дальше, в космосе, далеко-далеко. Вы можете увидеть всю планету Земля так, как её видят космонавты. Она такая голубая, белая и немножечко зелёная. И вы слышите шум космического пространства. Видите звёзды. Удалось вам оказаться далеко-далеко. Вы можете послушать, как звучит космическое пространство. И теперь оттуда, сверху, посмотрите далеко-далеко на себя. Вот там, внутри, где-то в квартире, в доме, на ваш завтрашний отчёт. И насколько сейчас вам кажется значимой эта ситуация по шкале от 1 до 10, когда вы смотрите на неё из далёкого-далёкого космоса? От 1 до 10 поставьте цифру «сейчас». Насколько значимой и страшной стала эта ситуация? Я уверена, что цифра снизилась, причём значительно. Буквально до двойки, а то и до нуля. Итак? Подведем итоги. Первое. Уровень стрессоустойчивости обеспечивается физическим здоровьем вашего организма, незабываемо хорошим сне, нужном количестве витаминов и так далее. Второе. Надо вовремя дать себе возможность восстановиться, вернуться, начать дышать. И третье. Если ваш стресс достиг размеров глобального, расширяйте контекст. Вспомните, было ли что-то значимое для вас 10 лет назад и поймите, будет ли сегодняшний шок значимым для вас через 10 лет. Вы можете расширять контекст по времени, вы можете расширять контекст по пространству, так как сделали это сейчас. Это классные практики для восстановления. И не забывайте поддерживать себя сами. Многие психологи считают, что при стрессе просто необходимы внутренний диалог и самоподдержка, потому что чаще всего в глубокий стресс человек загоняет себя сам. Одна девушка написала мне в сети, «Юля, что мне делать? У меня совсем нет денег. Я все время ищу подработки, отдаю ипотеку, долги. Как мне себя поддержать?» и Я ей ответила, что, как ни странно, нужно найти один день, когда она начнет своим колоссальным трудом заработанные деньги тратить один день для себя. Необходимо устроить самой себе такой день отдыха и удовольствия. И вот этот один день, когда она купит себе дорогой кофе, хороший десерт и потратит пусть даже тысячу рублей, но на себя ничего не решит в глобальном смысле, но даст колоссальный приток силы энергии и понимание, что есть еще какая-то жизнь, кроме изнурительного труда и вечных долгов и тогда все невзгоды будут переноситься гораздо легче. Вам нужно научиться расслабляться в момент стресса. Чаще всего добивают не стресс или утомительная работа, а самоуничижающий внутренний диалог. «Ты дурак, дура, ты ничего не успеваешь, ты должен, должна это сделать, если это не сделать, ты просто лентяй-лентяйка, давай вперёд, у всех получается, какого хрена!» И понимаете, если взять ребёнка или даже взрослого человека и представить, что вокруг него всё время кто-то ходит и бубнит, «Давай вперёд, ты придурок, как не стыдно!» Но сколько нужно, чтобы он почувствовал себя мерзко? 2 три дня? Поэтому очень важно научиться говорить самому себе «Ты мой хороший, ты моя хорошая, ты так много выдерживаешь». «Ты такой-такая молодец. Если что-то не получится, да, это будет обидно, но я с тобой. Я тебя не брошу». Конечно, не стоит пить дорогой кофе, а потом себя обвинять в лишних тратах. Эффекта от таких трат на себя будет ноль. А вот если вы себе скажете «Ты так много работаешь, ты такой-такая молодец, да, ты набрал-набрала долгов, у тебя сложный период, но я сейчас тебя отведу выпить хороший чай, ты имеешь на это право». И вот такой поддерживающий внутренний диалог – обещание не бросить, обещание посочувствовать, обещание простить себя в случае ошибки, разговор о том, что ты можешь не выдерживать, ты имеешь на это право, ты живой, живая – это третий способ стать стрессоустойчивым. Потому что тогда вы хотя бы боретесь только со стрессом. В противном случае вам приходится бороться и со стрессом, и с самими собой выдерживая внутренние наезды.